Когда мне было пятнадцать лет, отец выгнал меня из дома, так что с тех пор родительская опека мне не досаждает. А выгнал он меня после того, как, обшарив мои карманы, обнаружил там денег больше, чем сам зарабатывает за месяц. Мать против не была и даже сама открыла передо мной дверь. Думаю, теперь они счастливы. Слишком уж я мешал их спокойствию. Что? Как я себя чувствую? Да, я знаю, что парием бывает иногда слишком одиноко. А что поделаешь? По-другому я жить не могу. Проблемы у меня бывают, так ведь на то и проблемы, чтобы нашлось и решение. Вот, например, была такая. Меня регулярно лупили старшие. Началось это с первых дней в школе. Я допустил ошибку, дал им понять, что умнее их всех вместе взятых, и немедленно получил по физиономии. Так и пошло. Хулиганю это так понравилось, что они даже установили на битье меня предварительную запись. Что было делать? Пришлось пойти учиться драться к университетскому тренеру. Попотел немало, прежде чем почувствовал, что готов к схватке. И одного за другим отделал трех самых отъявленных хулиганов. Смею вас заверить, что после этого остальные оказались моими вернейшими друзьями постоянно твердившими мне, что более упоительного зрелища, чем то, когда я гнал дручунов до конца квартала, им видеть не доводилось. Я уже сказал, что проблема порождает решение. Но не только. Еще и удовольствие. Откуда я добыл деньги на тренера? Да уж не у папочки одолжил. Мне там полагалось только три доллара в неделю, которых хватало лишь на мелкие радости, да на леденцы. Первый урок бизнеса преподала мне нужда, а не жадность. Дешево купи, дорого продай, а выручка твоя. Понятно, без начального капитала купить я не мог ничего, так что решил за товар не платить вовсе. Но в магазинах тащат все подростки. Потом их хватают, выбивают дури с головы. Всю эту механику я видел и решил сначала хорошенько изучить поле деятельности и лишь затем взяться за дело. Могу дать совет. Не суйтесь в мелкие лавочки. Тамошние продавцы знают свой товар наизусть и берегут, как зеницу ока. Идите в большие магазины. А там надо сначала выяснить, как устроена сигнализация и запомнить в лицо дежурных детективов. И изучить их поведение. Самое первое мое изобретение было жутко примитивным. Даже теперь, как о нем вспоминаю, так краснею. Книга-коробка. Просто-напросто я сделал коробку, которая выглядела, как книжка а ее корешок был откидным, на пружине. Этой вещицей я пользовался довольно долго и уже был решил использовать более серьезную модель, как подвернулся замечательный случай. Можно было разделаться с вонючкой. Вообще-то его звали Бетфордом Смиллингемом, но мы нарекли его Смелли, вонючка. Знаете, бывают прирожденные танцоры или, скажем, художники. Вот так и вонючка. Он родился стукачом. Самым большим наслаждением для него была слежка за одноклассниками. Подсматривал, вынюхивал и стучал. Доносил даже о самых невинных шалостях. Зато учителя его и любили. Можете представить, что за педагоги у нас были? Поклотить его поэтому было невозможно. Его словам верили на сто процентов, и любой борец за справедливость был бы неминуемо наказан. Вонючка однажды подстроил мне какую-то пакость. В чем там было дело, я уже и не помню. Главное, я задумал месть. И придумал. Всякий подросток любит прихвастнуть. Вот так и я. Взял, да и рассказал о своей книжонке одноклассникам, что лишний раз укрепило мой авторитет. Особенно после того, как еще и угостил их своей добычей. Но авторитет ладно. Главное, я подстроил так, что все это подслушал Вонючка. Ей-богу, сколько лет прошло, а словно все было вчера. Это воспоминание до сих пор греет душу. «Здорово работает», — сказал я. «Слушайте, давайте я вам покажу, как. Пошли в универмаг Минга. «В самом деле, Джимми». «Конечно, только не толпой. Заходите по одному и становитесь так, чтобы видеть прилавок с конфетами». Ровно в 15.00. Но дела должны были развернуться интереснее, чем они могли себе представить. Я понимал, что Ванючка отправится сообщить новость директору. И когда он ушел, я забрался к нему в ранец. Все прошло как по маслу. Это был мой первый криминальный сценарий, в котором действовали другие. И я до сих пор этим горжусь. В назначенное время я был в универмаге возле прилавка с леденцами старательно делая вид, что не замечаю шпиков, которые, в свою очередь, делали вид, что не обращают внимания на меня. Небрежным движением я положил книгу возле леденцов и нагнулся, чтобы завязать шнурок на ботинке. «Попался!» – заорал самый дюжий из детективов, ухватив меня за шиворот. «Что? Доигрался?» – ухмыльнулся второй, забирая книгу. «Эй!» Прохрипел я, поскольку воротник сильно сдавил мне горло. «Ты что? Отдай историю! Знаешь, сколько моя матушка сплела ковриков из иголок свинобраза, чтобы наскрестить семь долларов на книгу?» «Учебник?», учебник? — осклавился Бугай. «Знаем мы, что это за учебник!» И рывком раскрыл книжку. До сих пор приятно вспомнить выражение его лица когда он увидел там нормальные страницы. «Меня подставили!» – заверещал я и вырвался на свободу. «Я знаю кто! Это тот воришка, что тырит конфеты! Это Вонючка! Вон он! Держите его, пока не смылся!» У Вонючки челюсть так и отвисла, когда детективы кинулись к нему. Из его сумки вытряхнули содержимое, и лжекнижка раскрылась, вывалив на пол леденцы. Прелесть, а не картинка. Крики, угрозы, слезы. Замечательная рабочая обстановка. Да, именно так, поскольку в тот же день я проводил и испытание устройства тип-2. Основа механизма составлял бесшумный вакуумный насос, к которому была подведена заборная труба, конец которой был пропущен сквозь рукав. Стоило поднести руку к пачке леденцов, как она исчезала. Другой конец трубы уходил в брюки. Они висели на мне мешком и выше колена были перехвачены эластичной лентой. Леденцы исправно пачка за пачкой попадали туда, но вот беда. Я никак не мог выключить эту штуковину. Слава богу, Вонючка продолжала рать и барыкаться, все глазели на него, а я лихорадочно щелкал выключателем. Наконец с ним удалось сладить. Но если бы хоть кто-то взглянул на меня и на пустой прилавок то, думаю, справедливые подозрения неминуемо посетили бы его голову. Но никто так и не взглянул. И бодрой, хотя и тяжелой походкой, я вышел из магазина. Конечно, все это еще никак не объясняет, почему я решил ограбить банк, да еще в день своего рождения, да еще и подстроил так, чтобы меня схватили. Тут полицейские, наконец, сломали дверь и ворвались внутрь. Я поднял руки и встретил их теплой улыбкой. Так вот, главная причина – именно день рождения. Мое семнадцатилетие. У нас в райском уголке семнадцать лет – очень важная дата в жизни любого человека.